Шесть практик против выгорания. Первое. Спокойное место. С помощью этой техники мы можем выбраться на свет из ямы отчаяния, усталости и негативного настроя. Сначала в своих мыслях, а потом перенести это и в реальность. Поищите внутри себя такое воспоминание, с которым связаны только позитивные эмоции, чтобы оно дарило вам чувство безопасности, спокойствия и душевного комфорта. С ним не должно быть никаких негативных ассоциаций. Это может быть короткий момент, длительное событие или просто какое-то особое место. Оно должно быть таким, чтобы вы могли спрятаться в нем от тревоги и беспокойства. Когда вспомнили, закройте глаза и представьте себе это место как можно подробнее. Посмотрите все детали, услышьте звуки, почувствуйте запахи, вспомните тактильные ощущения. Зафиксируйте весь набор этих чувств и прислушайтесь к своему телу. Откройте глаза. Теперь попробуйте прочувствовать все те же ощущения с открытыми глазами. Затем подберите слова, которые будут у вас ассоциироваться с этим воспоминанием и помогать его вызвать вновь. Например, солнечная поляна, теплое море, тихий лес, свобода в горах, уютный городок или мягкий диван. Снова закройте глаза. Представьте себе это место. Зафиксируйте приятные ощущения и проговорите подобренные слова. Задержите внимание на своих чувствах. Повторяйте эти слова и погружайтесь в теплую волну удовольствия. Через несколько мгновений откройте глаза и повторяйте это погружение пять раз, чтобы закрепить ощущения. Делайте это упражнение каждый день не больше минуты времени. Так вы доведете его до автоматизма и сможете прятаться в этом спокойном месте от разных огорчений и тревог. для этого нужно будет всего лишь вызвать позитивный образ вашего места и мысленно произнести подобранные к нему слова. Второе. Что хорошего принес мне этот день? Возьмите за практику благодарить каждый день за то хорошее, что он принес. Наверняка в каждом дне можно найти положительные и радостные моменты. Вечером перед сном прокрутите свой день и вспомните все хорошее, что было. Можно вести вечерние страницы и записывать эти моменты в отдельный блокнот. Тренировать позитивное мышление полезно, потому что оно приносит положительные эмоции, которые помогают нам справляться со стрессами и выгоранием. Третье. Телесная практика расслабления по Джекобсону. В стрессовых ситуациях наши мышцы напрягаются, и чтобы избавиться от стресса и излишнего чувства эмоционального напряжения, достаточно научиться расслаблять мышцы. В технике, которую предлагает врач-физиолог Эдмунд Якобсон-Джекобсон, Нужно будет искусственно создать сильное напряжение, чтобы мышцы перенапряглись и затем хорошо расслабились. Выполняйте практику в положении лежа или сидя. Начните напрягать мышцы друг за другом, постепенно подключая по цепочке кисти, предплечья, плечи, лопатки, лицо, шею, пресс, ягодицы, промежность, бедра, голени, стопы. Итак, до полного напряжения всех мышц одновременно. Создайте максимальное напряжение, мысленно сосчитайте до 10. Концентрируйтесь при этом именно на напряжении. Затем резко расслабьтесь, откиньтесь назад и глубоко, спокойно выдохните. Обратите внимание на те участки тела, которые плохо напряглись или не расслабились до конца. Напрягите их отдельно еще раз. После упражнения отдохните 1-2 минуты. Когда вы научитесь хорошо напрягать и расслаблять мышцы последовательно, можно попробовать одновременное напряжение всех групп мышц. Выполняйте такую практику в течение двух-трех недель минимум два раза в день, утром и вечером. Так вы научитесь чувствовать и снимать мышечное напряжение автоматически, без проведения этого упражнения. Это поможет вам эффективно и моментально снижать мышечное и эмоциональное напряжение в стрессовых ситуациях. Для большего понимания выполнения этой техники можно найти и посмотреть видеоролики в интернете. Четвертое. Маяк. Это упражнение помогает найти внутренний источник энергии и опору, особенно в непростых ситуациях. Закройте глаза, расслабьтесь и представьте маленький остров вдали от большой земли, где на высокой скале стоит огромный маяк с крепкими стенами. Маяк — это вы. Прочный и надежный, вас не могут пошатнуть никакие ветра. И каждую ночь, в любую погоду, вы посылаете мощный луч света, служащий ориентиром для судов. Ощутите в себе эту энергию, этот внутренний источник света, который никогда не гаснет и каждый день подает сигнал кораблям. Побудьте в этом ощущении и понаблюдайте за мыслями, которые вам приходят. Пятое. Персонаж. В этой технике мы поработаем с внутренним критиком, неуверенностью в себе и негативными эмоциями, которые являются частыми причинами эмоционального выгорания. Запишите как минимум 10 симпатичных вам персонажей книг, фильмов, сказок, мультфильмов или даже просто знакомых людей. Далее представьте, что в непростой для вас ситуации вместе с вами оказался каждый из них. Перенесите его туда в своем воображении, ярко и в деталях. Рассмотрите каждого персонажа в этой ситуации, ответив на вопросы. Записывайте ответы. Первое. Как этот персонаж себя поведет и почему? Второе. Что он в этой ситуации подумает и почему? Третье. Что он в этой ситуации чувствует и почему? Запишите ответы на эти вопросы и от своего лица, как вы себя ведете в этой ситуации. Теперь поставьте каждому варианту поведения, мыслей и чувств Баллы от 1 до 10, насколько он, по вашему мнению, больше всего подходит. И свой оценить не забудьте. Далее выберите лучший вариант или составьте сборный, который будет самым подходящим решением ситуации. Шестое. Волшебные 15 минут. Если у вас не получается взять отпуск по выгоранию, для восстановления сил можно каждый день отключаться от дел хотя бы 4 раза в день на 15 минут. Поставьте таймер. И в это время будьте в моменте только наедине с собой. Не думайте о рабочей и делах. Пусть вокруг будет тишина. Просто наблюдайте по сторонам и внутрь себя. Можно прогуляться или просто посидеть с закрытыми глазами.